Глава тридцать шестая. Ты пережила вчера настоящее приключение, говорит папа, поглядывая одним глазом на дорогу и другим на меня. Наверное, испугалась? Да. Хорошо. Я удивленно смотрю на него. На твоем месте не испугался бы, только сумасшедший. Он останавливается на красный сигнал светофора. Выспалась? Да. Кошмаров не было? Нет. Вообще-то закрывать глаза я боялась, но если что-то и снилось, то в памяти ничего не задержалось. Интересно. Впервые со мной случилось нечто по-настоящему страшное, и при этом ты спишь как младенец. Папа качает головой, как будто я для него загадка, которую он пытается решить. У меня такое чувство, что ему не нравится, когда он чего-то или кого-то не понимает. Может, дело в уколе, который мне сделали в больнице. Может быть, говорит он, но я понимаю, что ему хорошо известно, как долго длится действие больничных инъекций. Что ты подумала о террористах? Неужели он каким-то образом узнал, что я встретилась с двумя из них лицом к лицу? Нет. Откуда? Мы наездили с там участке дороги, и он смотрит только на нее. Так что? Что я думаю о террористах? Да, они у меня из головы не выходят. Взорвать автобус со школьниками, убить медсестер. Они зло. Некоторые считают, что их действия оправданы, что лордеры заходят слишком далеко, что зло это они, что происходящее в этой и других подобных больницах неправильно. Я в шоке. Как у него хватает смелости говорить такое, пусть даже кто-то, какие-то неизвестные, безликие и безмённые люди так думает. Но ведь террористы убивают людей, невинных людей, которые вообще ни при чём. Неважно, почему они так делают, это всё равно неправильно. Он склоняет голову, как будто обдумывает сказанное мной. То есть для тебя их методы важнее точки зрения. Интересно. Мы сворачиваем к школе. Я собираюсь попросить подождать минутку, а вдруг миссис Али распорядилась исключить меня и из воскресных тренировок. Но теперь мне хочется поскорее выйти из машины и не слышать папиных вопросов. Когда он говорит "интересно", это звучит так многозначительно. Фергюсон уже здесь. Он здоровается со мной кивком, когда я выхожу из машины, и мое появление ничуть его не удивляет. Папа машет рукой и уезжает. Мама требовала, чтобы я осталась сегодня дома, но он сказал, что присматривать за нами постоянно невозможно, и меня лучше отпустить. В себя она пришла еще вечером, посидев с Тиете и Стейси, так что когда через несколько часов папа вернулся домой, никто бы и не догадался, что ее что-то расстроило. Папа определённо высказывается пристранно. Я знаю, что случилось с Фэб. Что? То есть откуда? Бен отдуваясь прислоняется к дереву. Я с самого старта и до вершины холма мчалась так, словно за мной гнались лордеры, а он едва поспевал. Обессиленная я остановилась, поговорить и проверить, в порядке ли уровень. Я видела её. Где? В больнице её зачистили. Быстро рассказываю Бену о вчерашних событиях, худшее пропускаю. Не потому, что не хочу рассказывать, а потому что не хочу думать, как это описать. Они как будто спрятаны за маленькой, нагريبко закрытой дверцей у меня в голове. Кое что хочет остаться в тёмном уголке и никогда не выходить оттуда, и меня это устраивает. Я представляла это мысленно накануне, прежде чем уснуть. Заталкивала воспоминания за дверцу и запирала на ключ. Может, поэтому и ночь прошла без кошмаров. Террористы проникли в больницу. Ничего не понимаю. Ведь убьет на такое, словно он хочет орвануть дальше по тропинке. Я хватаю его за руку и он сжимает мою запястье. И не забывай про Феб, говорю я. А ты уверена, что это была она? Да, ни малейших сомнений у меня нет, несмотря даже на ту счастливую улыбку, которую я никогда не видела на ее лице. Значит, её зачистили. Но ведь забрали Фэб всего лишь неделю назад или даже меньше. Её бы не успели осудить за такое время, верно. Мы идём по тропинке. Спешить некуда. У нас огромное преимущество перед остальными. Дождя, который задержал бы на подъёме, не случилось. Глинистый склон за неделю высох. Бена останавливается у камня, на котором мы сидели в прошлый раз, садится и тянет меня к себе на колено. обнимает крепко-крепко и зарывшись в волосы лицом говорит Так рад, что ты целая и невредима. Даже не знаю, что бы я делал, если бы ты тоже исчезла. Тоже исчезла, как Тори, хотя погибнуть от рук террористов не совсем то же самое, как если бы тебя увели лордеры. С тем, кого разметало кровавыми брызгами, всё ясно. А разве что об этом никто не узнает. Вот так мы и сидим. Октябрьское утро дышит морозцем, но солнце уже согревает спину, а с другой стороны греет Бен. Я уткнулась лицом в его грудь и вдыхаю запах его пота и чего-то ещё, что и есть Бен. Его дыхание теряется в моих волосах, его сердце стучит вместе с моим, и мне хочется навсегда остаться в этом мгновении. Наконец он немного отстраняется, лицо серьёзное. Послушай, Феб было пятнадцать, я уточнял у одной ее подруги, поэтому ее зачистили, но Тори уже исполнилось семнадцать, а Джанелли, он же старик, что сделали с ними? Не знаю. Нам нужно что-то предпринять, говорит Бен, и в животе у меня расползаются щупальца страха. Что, например? Не знаю. Рассказать о крайней мере. А Феб? Ведь мы знаем, что с ней случилось. то, что они сделали с ней незаконно, это была крайняя мера. Люди могут догадываться о чём-то, но наверняка им ничего не известно, ведь так, качаю головой, говорить ничего нельзя. Иначе ты запросто окажешься следующим. Но если люди не узнают, что происходит, то ничего и не изменится. Нет, твёрдо говорю я, но нет, я вскакиваю и быстро иду по тропинке. Бен тоже встаёт. Кайла, я нет, пообещай, что не станешь ничего предпринимать. Долго спорим, и в конце концов она обещает только что не сделает ничего, не обговорив это предварительно со мной. Потом мы снова бежим, топчем и топчем тропинку, пока я не переношусь туда, где есть только бег и где думать можно как обо всём, так и ни о чём. Вдалеке появляется финиш, наш автобус и фигурка Фергюссона. Я беру Бена за руку. Послушай, пойдём со мной завтра после уроков. Сам увидишь те веб-сайты, о которых я говорила. Он ухмыляется.